Касабланка. Даже если бы Ингрид Бергман снялась только в одном фильме, она навсегда бы вошла в историю мирового кино. Это фильм Касабланка. В бесконечных и разнообразных списках, в которых собраны лучшие фильмы всех времен и народов, Касабланка занимает место в первой тройке. История создания этого киношедевра необычна. Как необычен сам фильм с романтической музыкой, острыми диалогами, меткими словечками, яркими характерами и сюжетными поворотами. Фильм "Касабланка" долгое время считался лучшей романтичной картиной, созданной в Голливуде, скорее иконой, чем произведением искусства. Это великолепное, дарящее наслаждение мелодрама с безупречной режиссурой и прекрасной игрой актеров. Фильм, пробуждающий наши мечты и легкую грусть об ушедшей любви, утерянных возможностях, фильм о любви, чести, настоящей мужской дружбе. Задуманный вначале как обычный фильм, эта черно белая лента, похоже, была снята под счастливой звездой. Со дня выхода на экраны в ноябре 1942 года в день Благодарения Касабланка не утратила свое очарование для последующих поколений. С каждым просмотром картина нравилась все больше. Каждый находит в ней что-то свое, очень личное. Просто эта картина о вечном. Она была выдвинута на Оскар по восьми номинациям. Лучшая мужская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучшая операторская работа, лучший монтаж, лучшее музыкальное сопровождение и получил три. Лучшая картина, лучший сценарий и лучшая режиссура. Нужно признать, что феноменальный успех фильма Касабланка стал неожиданным для всех. для студии Warner Bros. для продюсеров, режиссера и для самих актеров. Работая над фильмом, никто не замахивался на вечность, но Касабланка оказалась за чертой, отделявшей ее от десятков других фильмов, снимавшихся в 1942 году в Голливуде. История создания фильма проста: В конце 38 года нью-йоркский учитель Мюрей Барнетт посетил парижский клуб Прекрасная Аврора. Обстановка в клубе была уютной, пианист наигрывал ностальгические мелодии, и Мюрей вспомнил песенку Время проходит из одного бродвейского шоу. Барнетт был творческим человеком в свое время писал стихи, небольшие пьесы спустя два года по приезде в Америку он написал пьесу Все приходят к крику пьесу не поставили однако в ней было нечто что привлекло продюсера Warner Brothers Хэлла Уиллиса и он купил права на экранизацию пьесы заплатив неслыханную по тем временам сумму за непоставленную пьесу тысяч долларов. Несмотря на уплаченные деньги, пьеса многократно переделывалась, сценарий переписывался почти каждую неделю, менялись сценаристы, и в конце концов за работу взялись знаменитые братья-близнецы Эпштейны. Они работали днем и ночью. стучали на двух пишущих машинках, окутанные клубами сигаретного дыма, поглощая неимоверное количество кофе. Позднее к ним присоединился Ховард Коч. Сценаристам удалось написать остроумные диалоги, многие из которых вошли в историю, стали широко известными. Первоначально сценаристы выбрали местом действия Лиссабон, Но потом, узнав, что Касабланка, небольшой городок в Марокко, стал едва ли не самым популярным местом для беженцев из оккупированной Европы, они перенесли действие туда. Название города дало имя фильму. Но несмотря на напряженную работу к началу съемок, сценарий не был закончен. Уже по ходу работ сменился продюсер. Им стал Хэл Уилис. Именно он решил заменить еще не столь известного в то время Рональда Рейгана на звёздного Хэмпфри Богарта, который и сыграл главную роль. Уилис также пригласил Ингрид Бергман, которая к тому времени была однозначно актрисой фильмов класса А, одолжив ее у Дэвида Цельзника фильму повезло и с режиссером. Им стал Майкл Кертиц, венгр по происхождению, подлинное имя Михай Кертеш. Был весьма колоритной фигурой. Он не ладил с английским языком, всегда путал времена глаголов и говорил с очень сильным акцентом. Однако это не помешало ему стать знаменитым режиссером, который снял более 30 фильмов в Голливуде. Фильм Касабланка стал его звездным фильмом, проложив дорогу в мировую историю киноиндустрии. Фильм был снят в нужное время, нужными людьми. Его сюжет был весьма актуальным для того времени. По сценарию действие происходит в Касабланке, куда стекаются беженцы из Европы. Центром жизни города становится небольшое американское кафе «Рика», чей владелец Рик Блейн Гэмфри Богардт, циничный, разуверившийся в жизни американец, с неясным прошлым, не желает вмешиваться в политику и войну. В Касабланку приезжает норвежка Ильза Ласла, Ингрид Бергман. Со своим мужем Виктором Чехом по национальности борцом против нацистов. Они ищут возможности уехать из Касабланки в Лиссабон, чтобы оттуда отправиться в Соединенные Штаты. Рик может им помочь. Но он отвечает: "Я не стану рисковать ни из-за кого". Эта фраза становится его ключевой. Он ее повторяет несколько раз в течение фильма. Его мотив не так-то прост. Он и Ильза когда-то были близки, и теперь судьба свела их опять. Им предстоит решить несколько вопросов: поможет ли Рик Виктору бежать в Лиссабон? С кем останется Ингрид? Создатели фильма сами не знали ответа на этот вопрос. Как впоследствии вспоминала Ингрид Бергман, никто понятия не имел, куда движется картина. Каждое утро или ближе к вечеру нам вручали новые листки с диалогами, которые нужно было просмотреть и выучить, а самое главное переосмыслить характер героя. Каждый раз, когда я спрашивала: "Кто я в этом фильме?" Что я чувствую и делаю? Он отвечал, «Ну, мы не совсем уверены. Но ну, давай снимем вот эту сцену, а завтра я тебе скажу. Это было что-то невообразимое. Финал фильма не был известен никому. Когда Ингрид спросила, "Картица любовь кому из героев она должна изображать?" он ответил: играй где-то посередине. Сценаристы приготовили две концовки, но первая настолько всем понравилась, что на ней и остановились. Судьба и дальше благоволила к фильму Касабланка. В ноябре 42 -го года союзные войска заняли настоящий город Касабланка. Это была лучшая реклама Сама история раскрутила фильм. Warner Brothers решили не откладывать премьеру. Она состоялась 26 ноября на День благодарения, и фильм сразу же стал хитом сезона. Киностудия Warner Brothers получила огромные доходы. Фильм выиграл в трех номинациях, получив три статуэтки Оскара. lei да сейчас спустя несколько десятилетий касабланка занял прочное место в первой тройке лучших фильмов всех времён народов успех касабланки стал также и оглушительным успехом ингрид бергман вот теперь Дэвид Целзник мог праздновать победу да он выписал из швеции ингрид Но благодаря этому Голливуд получил блестящую актрису. Ты должна сниматься во всех значительных фильмах, говорил ей Сэлзник, и он первым поздравил ее с утверждением на роль Марии в фильме "По ком звонит колокол", который режиссер Сэм Вуд собирался снимать по роману Эрнеста Хемингуэя. Съемки были чрезвычайно сложными. Действие романа происходит в Испании во время гражданской войны. Любовный роман простой испанской девушки Марии и американца Роберта Джордана, роль которого играл знаменитый актер Гэри Купер, развивается на фоне ужасов войны, гибели соратников и друзей, взрывов и сражений. Фильм снимался в горах Сьерра-Невада. Условия для работы были так далеки от уютных голливудских студий. Морозные ночи сменялись страшной дневной жарой. Бывали и перебои с едой, питьевой водой, но съемочная группа работала с огромной отдачей, невзирая ни на что. Впоследствии фильм был отмечен престижными наградами. Золотой глобус и Оскар в восьми номинациях. Когда Ингрид встретилась с Хемингуэем, она его спросила: "Видел ли он фильм?" Писатель ответил: "Да", пять раз. "Я была в восторге", сказала Ингрид, пять раз. вам так он понравился?" "Нет, совершенно не понравился". Я начал смотреть, но выдержал только пять минут и вышел. Они срезали мои лучшие сцены. Я очень расстроен. Пять раз я пытался смотреть этот фильм и всякий раз в бешенстве выходил из зала. Этот фильм положил начало сердечной дружбе Ингрид и Хемингуэя. Он был одним из немногих поддержавших актрису в самый сложный период ее жизни, когда все ополчились против нее. Всегда рассчитывай на меня, писал он ей. Знай, детка, что у тебя есть большой и славный папа.